В этот день Родзянко от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требуется новое правительство из таких людей, которые известны возмущенному обществу столицы с положительной стороны. Николай II был особенно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил возле себя генерала Иванова, носителя бороды, лопаты истинно русского, поистине верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал тайной мадридского двора, и вечером, когда я навестил Иванова в его салон-вагоне, украшенном множеством икон и живописных картин, Николай Иудович сам же и сказал, — Государю благоугодно назначить меня командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С тем и еду, дабы карать и миловать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 И в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовнёй наших лже-пророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться, когда свет автомобильных фар ярко осветил мои комнаты. Запрошённый снегом вошёл генерал-путеец Цабель. Я за вами. Собирайтесь. Два литерных государев и свитские готовы к отправке. Нам следует сопровождать их. Когда надеетесь быть в царском селе? 1 марта. Во вторник два литерных поезда А и Б, Свитский и Царский, миновали Смоленск и Язьму, где было все спокойно, ярко светило морозное солнце. Наконец, на одной из станций нас известили с перрона что старая власть свергнута. Взамен ей в Петрограде образовано временное правительство. В свитском поезде, идущем впереди царского, возникло всеобщее недоумение. Я тоже не понимал, что может означать временное. Мы рассуждали, что война продолжается, и потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны. Никакой дурак не станет перепрягать лошадей, когда его коляска переезжает вброд реку. Это же абсурдно. Наконец нас ошеломила телеграмма из Петрограда. гласившие, что лидерные А и Б не имеют права следовать в царское село через станцию Тосна. Генерал Цабель свиреп и рявкнул, кем подписана эта телеграмма? Каким-то казачьим сотникам грековым, ну, знаете ли, заговорили все разом. Если уж такая мелюзга решает, куда нам поворачивать, значит, в столице настоящая кутерьма, и нам лучше туда не соваться. Сообща было решено. Пусть лейбхирург Федоров извести Твоейкова, а Воейков доложит императору, что далее ехать опасно. Разумнее через Булагое поворачивать на Псков, где штаб генерала Русского предоставит гарнизон для защиты Ставки. При этом в свитском вагоне все дружно согласились. «Да, — Да-да-да, Псков — городок наитишайший, там пересидим, пока бабы из очередей сами же не сковырнут всех этих временных, потом-то и развернемся. — Куда? — спросил я, думая о своем. — Ну, хотя бы обратно в Могилев. Записку с подобным предложением оставили с офицером.